Если он ошибся, и этого человека все таки не расстреляли тогда, можно было теперь проверить это, освободить и послать его на фронт. Но он не любил проверять свою память, которая имел основание гордиться. Не любил не потому, что кто-нибудь мог выставить на показ ошибку его памяти, мало кто бы на это решился, а потому что уже давно и беспощадно вытаптывая вокруг себя людей, Он внутри этой созданной им пустоты одиноко вел счёт и самим собой, и сам ставил себе в упрёк и ошибки памяти, и вообще ошибки, или вернее то, что наедине с собой изредка соглашался считать своими ошибками. Бывший командаром второго ранга Гринько был расстрелян в июле 42 -го года по месту заключения. Память Сталина зацепилась за какое-то противоречие, которое было, но которого он сначала не заметил. Этот Серпилин писал комкор, а там в том списке стояла бывший командарм второго ранга. Да, так оно и было. В 37 он хотел назначить этого человека в Белоруссию вместо Белова. И уже сказал, чтобы ему присвоили звание командарма и вызвали с Дальнего Востока в Москву. А на следующий день передумал. У него были тогда колебания относительно этого Гренько. Теперь Сталин окончательно вспомнил, как это было, и подумав о Серпелине, усмехнулся решимости последних строк его письма. Что если товарищ Сталин ему доверяет, то значит этот Гринько должен находиться там же, где он на фронте. А если товарищ Сталин ему не доверяет, то он должен находиться там же, где этот Гринько, в лагерях. Уже отправив письмо, Серпинин несколько раз тревожно думал, что эта фраза может все погубить. Но произошло как раз наоборот. Сначала эта непривычная по своей резкости фраза заставила тех, от кого это зависело, сразу же доложить письмо, независимо от их отношения к сути дела. Не доложить письма, содержащего такую фразу, было опасно. А потом, когда о письме доложили, и Сталин прочел его, эта фраза обратила на себя его внимание гораздо больше, чем воспоминания о встрече в восемнадцатом году под царицами, которыми Серпилин, очевидно надеялся затронуть его душу. К этим воспоминаниям Сталин относился так же равнодушно, как и ко многим другим. В его долгой жизни было слишком много воспоминаний, которые обычно считаются к чему-то обязывающими, но через которые он с легкостью переступал. Большинство их теперь уже было связано с людьми, от которых он счёл нужным навсегда освободиться. И если бы он отступал перед какими-то воспоминаниями, вместо того, чтобы переступать через них, он бы не считал себя тем, кем привык считать политиком, способным решать судьбы революции, не отступая ни перед чем, в том числе и перед собственными воспоминаниями. Воспоминания Серпилина нисколько не тронули Сталина. Решительность письма вот что заинтересовало его. Рядом с деспотическим требованием полного повиновения, которое было для него правилом, в его жестокой натуре, как оборотная сторона того же правила, жила потребность встречаться с исключениями. В нем по временам появлялось нечто похожее на вспышки интереса к людям, способным на риск на высказывание мнений, идущих вразрез с его собственным, действительным или предполагаемым. Зная себя, он знал меру этого риска и тем более способен был оценить его. Иногда. Потому что гораздо чаще бывало наоборот. В этом и состоял риск Серпирин, когда писал, не думал об этом, но резкость письма вызвала не только обостренный интерес Сталина. Его обостренный интерес к людям часто плохо кончался для них. Но и мимолётное чувство уважения в этих случаях он иногда так поспешно выдвигал людей, словно торопился решить их судьбу, прежде чем утратит к ним свое капризное, непрочное доверие. В последней фразе письма, попавшей на глаза Сталину, Серпилин поставил свою судьбу в прямую зависимость не от собственной правоты или неправоты, а от меры доверия к нему товарища Сталина. Если полностью верит мне, значит, должен поверить и тому, за кого я ручаюсь. А если не верит мне, то я не хочу жить. Так прочел это Сталин и подчеркнув синим карандашом последние строки, отдал письмо помощнику, сказав, чтобы ему напомнили, когда в Сталинграде все будет закончено. А вчера вспомнил сам раньше, чем ему напомнили. Вспомнил, разговаривая по ВЧ с командующим фронтом. И вдруг спросил его, какого он мнения о Серпилине, как о начальнике штаба армии. Тот ответил, что высокого. Достоин выдвижения на командующего армией, спросил Сталин. В принципе, вполне, ответил командующий фронтом. С той мерой дипломатии, какой в данном случае посчитал себя обязанным проявить какого бы он ни был мнения о том или ином из своих подчиненных, сразу после победы командующих не меняют а если не в принципе А у вас, спросил Сталин, и сделав долгую паузу, добавил: думаем взять от вас товарища Батюка на повышение заместителем командующего фронтом. И не сомневаясь, что получит утвердительный ответ, но не желая получать его раньше, чем сам увидит терпелино, сказал: подумайте. Позже вернемся к этому вопросу. Теперь вопрос был решен. Человек, который понравился ему по письму, понравился и при встрече, и Сталин был доволен этим. Он любил в себе проницательность, и действительную, и мнимую. На минуту ему показалось даже, что он вспомнил Серпенина таким, каким тот был тогда в 18 -м. хотя на самом деле он этого не помнил. Он хорошо помнил ту свою царицинскую поездку в войска, хотя бы потому, что она была почти единственной. Он не только теперь, но уже и тогда не любил ездить в войска. В глубине души боясь людей, не отделенных от него достаточной дистанцией. Когда-то вначале он обычно оправдывал недостаток желания отсутствием необходимости, а теперь уже не трудился объяснять это даже с самому себе. Он хорошо помнил себя и ход своих мыслей в те дни, но людей, с которыми встречался тогда на фронте, почти не помнил, не потому, что у него память была хуже, чем у них, а потому, что у них было гораздо больше причин вспоминать о встрече с товарищем Сталиным, чем ему о встрече с ними. Он усмехнулся, вспомнив удивленное лицо Серпилина, узнавшего, что ему предстоит сменить Батюка. Удивление это позабавило Сталина своей бессмысленностью, потому что хотя он и сказал вчера командующему фронтом: "Подумайте", на самом деле судьба Батюка была предрешена еще третьего дня, когда от тех, кому положено этим заниматься, пришла и легла на стол агентурная запись одного разговора Батюка, видимо, подпитый и на радостях победы. Высоко с благодарностью отзываясь о мощи присланной на фронт товарищем Сталином артиллерии, генерал-лейтенант Батюк оказывается при этом вспоминал, как он вместе с товарищем Сталином воевал в Первой конной, и как товарищу Сталину, который теперь можно сказать, сам стал богом войны, приходилось тогда в гражданскую объяснять, с какого конца заряжается пушка, с дула или с казенной части. Разумеется, он Сталин, никогда не задавал этому дураку таких дурацких вопросов. Все это не более чем глупый анекдот, рассказанный глупым человеком. и Мимо этого можно было бы пройти. Иногда он по-первому разу проходил мимо таких вещей с усмешкой, не обещавшей однако ничего хорошего в будущем. Но на этот раз что-то сразу укололо его и это что-то была обида вопреки им самим поддерживаемому мнению, что он выше таких вещей, он не был выше их. При всем своем нечеловеческом презрении к людям, он все еще не утратил такой человеческой черты, как способность обижаться на них. Он давно уже знал цену батюку и выдвигая его в разные периоды его жизни, делал это не потому, что преувеличивал способности Батюка, а отчасти по старой привязанности или точнее привычке, а отчасти потому, что Батюк все эти долгие полные всяческих подозрений годы казался ему достаточно надежным исполнителем всего чтобы ни приказали. В нем было нечто до поры до времени возмещавшее в глазах Сталина недостаток способностей и знаний. И поэтому Батюк перед войной упорно двигался вверх, занимая одно за другим освобождавшиеся места. И если бы он, товарищ Сталин, не двигал и не расчищал Батюку дорогу, то, конечно, Батюк не встретил бы войну в должности командующего округом только дурак мог не понимать и этого, и того, что уже во время войны после неудач были охотники снять его с армии. Видимо, не понимал, иначе бы не шутил. Двойной дурак, не подумал над кем шутит и не подумал при ком шутит. Так пусть же теперь этот великий специалист по артиллерии получит так и быть своего Кутузова за Сталинград и едет на север в болото заместителем к человеку, который когда-то командовал у него в округе полком, к человеку, которому товарищ Сталин не помогал, которого товарищ Сталин не выдвигал, который сам выдвинулся и не перед войной, а во время войны.